Приложение. Схема сферы миров. Высшие силы вселенной. Создатель, творец, сверхсущность, якобы создавшая базовый мир, обод, впоследствии названный внутренним первых, то есть демиургов, и вторых. Впрочем, доказательств его существования нет, и все за исключением первых просто принимают этот факт на веру. Первые демиурги Сочности способные как творение, были, как следует из их названий, первыми, кто появился в нашей вселенной, создали миры щита, а также внешний обод. Живут в созданных ими мирах, оставив базовый мир, а землю людям. Впрочем, по некоторым данным, они сделали это не по собственной инициативе, а по приказу творца. Всего демиургов 12, как собственно и миров щита. 13-й разрушитель сочность формально принадлежащих к первым, но заражённая вирусом пустоты. способность к творению у него была заменена на абсолютное разрушение. стал причиной войны 13, в которой был повержен демиургами, лишён плоти и заточён в неизвестном месте. вторые, сочности более низкого уровня, неспособные к творению, замышлялись как помощники демиургов в управлении вселенной.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 стремящиеся растворить вселенную. За внешним ободом они бесплотны, а проникая внутри упорядоченной вселенной, обретают некое призрачное подобие плоти или вселяются в тела местных обитателей, а иногда даже в 타рых. По слухам, 13 стал разрушителем именно по тому, что в нём поселилась сущность из внешнего обода. Иерархия светлых 타рых. Стражи Низшая каста анхоров живут, как правило, в базовом мире в смертных аватарах. По сути, это скорее войны, сражающиеся с иногда проникающими в базовый мир кригами и крамешниками. Начало. Принципы. Это немногочисленная каста хранителей знаний, предметов и мест, наполненных силой. Также они пишут летописи анхоров. Живут поодиночке в базовом мире, также в смертных аватарах. по слухам 9 начал хранят 9 частей осколков ключа от места заточения 13 -го. власти властотели несмотря на громкое имя это всего лишь третий снизу по старшинству каста и первые из тех кто живёт исключительно во внутреннем ободе являются непосредственными руководителями стражей силы форсы воинская элита анхоров составляющая ядро их армий во всех войнах с кригами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 Низшая каста кригов обладают повышенной физической привлекательностью и пьют эмоциональную энергию, иссушая души. Это немного роднитых с дзесмадами, низшими сущностями из внешнего обода, но последние в части поглощения энергии достигли абсолютного совершенства, так что во время войны 13 их даже привлекали для борьбы с эмагами. Лами, конечно, с эмагом не справится. Однако и жертвами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 Впрочем, в некоторых мифах Европы ламии, правда, исключительно женщины, фигурируют и под собственным именем. Дивы, вторая снизу по старшинству каста кригов, как и ламии, частенько появляются в мирах смертных. Эринии, исключительно женская каста кригов, которая вместе с морыками составляет ядро военных сил тёмных вторых. Морыки, чисто мужская каста воинов. Формально считается несколько выше аналогичной женской Эрини, но по могуществу они приблизительно равны. Впрочем, Морки несколько более влиятельны, и в войнах большее количество командиров именно из этой касты. Асуры, вторая по влиянию каста кригов, по уровню влияния примерно аналогичны господствам, но также выполняющие функции хранителей знаний. Избранные её представители входят в высший совет. Архи